Селезнёвы уехали в воскресенье, а в понедельник Андреев вернулся домой раньше обычного. Сразу прошел в кабинет и повалился на диван. Екатерина Алексеевна сразу поняла, что муж получил очередной «пинок судьбы», как он называл крупные неприятности. Она немедленно начала испытанное женское лечение. Приготовила его любимые киевские котлеты, достала острый сыр и молдавский коньяк. Профессор выпил, уселся на диван и бесстыдно закурил на глазах у жены. Что случилось, Леонид? Да ничего особенного. Шел наискосок через двор, ну, где сейчас стройка около нашего института. Смотрю, стоит старая трехтонка, ЗИС, но такая же, на каких я пробивался через монгольскую пустыню или корешился по таежным просиком. Стоит брошенная с кабиной, заколоченной фанерой, упершись радиатором в забор. Конечный тупик ее службы. Так, а дальше? Ну, разве не ясно, что и я тоже скоро вот так же упрусь носом в забор? Выкладывай, Леонид. Да. Только что был в КГБ. На мое имя была прислана толстая книга из Западной Германии совершенно неизвестным мне обратным адресом. В слегка отклеенном переплете книги был шифровальный код, адрес явки и уведомительное письмо, что, согласно договоренности, наш представитель доставит вам 15 тысяч долларов в обмен на обещанную вами книгу информацию. Следователь рассмотрел книгу, обличительные документы.